Глава 15. «Первая любовь». Утром мы проснулись от шума сепаратора. Мама делала из молока сметану, которая тоненько, желтоватой струйкой вытекала из аппарата. «Выспались?» — встретила нас мама на кухне. «Нет, твой сепаратор шумит, как реактивный самолет. Только Альфия может под него спать». «Теперь я знаю, чем вас надо в школу будить», — улыбалась мать, доливая молоко в сепаратор. «Нет, чтобы какую-нибудь музыку приятную играть. Долго еще?» Засунула палец под струйку сметаны Альбинка и облизнула его. «Десять литров. А в часах это сколько?» «Минут сорок». «О, так долго! Альбина, пошли спать на сеновал, там тихо». «Не, там трава колючая. Может...» «В саду в беседке?» «Ага, а пчелы?» «Да, кстати, сегодня вечером будем мед гнать, так что далеко не убегайте». «Ну вот, неужели нет чего-нибудь поинтереснее в нашей убогой провинции?» «Что ты сказала?» «Это не я, это Гоголь интересуется». Завернула я. «Из интересного еще. Скоро наша очередь будет стадо пасти». «Еще лучше!» Окончательно проснулась Альбина. «А сколько дней?» «Четыре, как обычно». «Это сколько в литрах?» Сонно добавила я. «Сейчас узнаете. Шагом марш умываться». Сполоснув лицо и почистив наспех зубы, мы вернулись сразу за стол. Здесь уютно пахло свежим хлебом и сметаной. «Блин, такая жара стоит! Мама, мы же там сдохнем от жары!» «Что за слова такие?» Возмутилась мама. Я хотела сказать от скуки, исправилась я. Может, сходим после завтрака и искупаемся? вдруг осенила сестру. Я же сказала, далеко не уходить. Ладно, делать нечего, пошли на сеновал. Ты почитаешь мне стихи? Какие стихи? удивилась мама. Алина пишет стихи. Ты не знала? Нет, уже не пишу. Я уже разлюбила. В смысле? Альбина взяла хлеб, макнула его в свежую сметану и откусила. «Он мне больше не нравится». «Кто не нравится? Ничего не понимаю». Стала набирать в чайник воду мама. «А, понятно. Нет вдохновения», — жевала вместе с булкой слова Альбина. «Закрывай рот. Хватит на меня крошками плеваться», — недовольно смахнула я с лица крошки. «Я с тобой делюсь, глупая. о Благодарю за щедрость, но я не настолько голодна. Э, -э кто здесь сметану ворует? увидела мама, когда Альбина решила повторить маневр с хлебом. Ну вот, мама, ты не успела. Коротка жизнь поэта, ушла от темы Альбина. Ладно, хоть пожениться не успели, пошутила мама. Мама, ты жжешь! Ты тоже стихи папе писала? Нет, а он тебе? Да. Знаете песню про ландыши? Это все, что он мне написал однажды. «А что за песня?» Вдруг поверили девочки хором. «Вы, наверное, не знаете. Там еще слова такие. Ландыши, ландыши». «Вот это любовь!» «Во множественном числе!» Добавила я. «Я уже не понимаю, когда вы шутите, а когда нет». «А ты это про песню серьезно?» Спросила я и взяла в руки хлеб. «Нет, конечно». «Разве с вами когда-нибудь поговоришь серьезно?» «Не, с нами так нельзя». «Поэтому я вам серьезно говорю, чтобы к обеду были дома. И утят не забудьте покормить». «Да, конечно. Только они уже давно не утята. Вот и хорошо, что выросли. А то эти хищники не дают расслабиться». Отогнала мама полотенцем назойливую муху, которая хотела присесть на чашку со сметаной. «Ты про ворон?» «Ну да». «Нет, мы их в обиду не дадим». «Вот и сметанка готова», — выключила сепаратор мама и начала его разбирать. «Завтракать будете?» «Да, конечно», — закричали девочки.